Глава вторая Вещи колдуньей творила волшеббу жезлом колдовским. Окутанные снежным волшебством, они блуждали каждый в своем сне. Броклу снилась какая-то комната. Он был уверен, что это комната, но не мог вспомнить, как он туда попал. Он отворял тяжелую дверь, на ней висела цепь, проржавевшая от времени. В руке он держал фонарь, чтобы посмотреть, что находится за этой дверью. В темноте послышался какой-то звук. Броккол посветил туда. Он сидел на полу, скорчившись и забившись в угол. Броккол увидел его глаза и испуганное движение. Это был мальчик, лет шести, покрытый грязью, со слипшимися волосами, в лохмотьях. Грязь коркой запеклась на его худом лице. Его большие глаза, неподвижно уставившиеся на Брокла, ничего не выражали. Брокл склонился над ним, заслонив собой угол вонючей коморки. Мальчик не шевельнулся. — Ты можешь говорить? — услышал он свой хриплый голос. Ярость разгоралась в нем словно огонь. Когда мальчик не ответил, Брокл протянул к нему дрожащие руки. Дотронувшись до него, Брокл понял, что перед ним кари, а, подняв голову, вдруг увидел перед собой гудрун. Она протянула руку и подняла мальчика. Тот изменился, стал старше, чище, выше, и теперь мать и сын стояли среди теней и смотрели друг на друга. Фонарь задрожал в руке Брокла. Он не мог отличить их друг от друга. Хакону снилась белая пустота. Он потянулся за мечом, и тот внезапно выскользнул у него из рук. Пол вздыбился и превратился в стеклянную стену, на которой было невозможно удержаться. Отчаянно цепляясь за нее руками, Хакон неуклонно соскальзывал вниз, прямо в паутину заклинаний Гудрун, а под ним зияла ревущая пропасть, такая же бездонная, как его кошмар. Ему пришла в голову спасительная мысль, и он, воткнув в стену свой меч, попытался на нем повиснуть. Но вдруг откуда-то появилась белая змея и обвелась вокруг его руки. Пальцы Хакона ощутили прикосновение ее холодной кожи. Он сразу потерял силу, перестал что-либо чувствовать. Пальцы разжались, и змея так крепко сдавила ему кисть, что меч выпал. Скользнул по стене и вместе с Хаконом полетел в пропасть. У Скапти был свой кошмар. Он стоял в зеленом лесу и издали смотрел на белый туман. Он знал, что это колдовство. В тумане двигались тени. Он думал, что это его друзья, и все они погибли. Скапти ощущал под рукой шершавую кору дерева. На ветру громко шуршали листья. По крайней мере, ему казалось, что это листья, Но когда он взглянул на них еще раз, то увидел, что это слова. Все слова всех его песен разлетелись на все четыре стороны и теперь падали, как капли дождя. Скапти поймал одно из них и сжал в руке. Черное, хрустящее слово. Погибли. Он сердито бросил его, чувствуя, как холодеет сердце. И тут Скапти увидел ее. Высокое. Белокожая женщина стояла и смеялась. «Поэтам известно многое с капти», — сказала она. «Они умеют создавать прекрасные стихи, но их тоже можно погубить». И он смотрел, как его слова тихо падают на землю, превращаясь в снег. Сигни не поняла, что видит сон. Над ней нагнулась высокая женщина и помогла ей встать. — Спасибо, — сказала Сигня, отряхивая платье. — Что случилось? Где Вулгар? Женщина холодно улыбнулась и не успела сигня шевельнуться, как та быстро защелкнула на ее запястьях цепочку, сплетенную из тонких изящных звеньев. Сигня посмотрела на нее и отдернула руки. — Что вы делаете? Она в ужасе оглядела замерзший зал. — Вулгар! — Он тебя не услышит. Женщина спокойно повернулась и повела ее за собой. Сигне пришлось идти. Она попыталась вырваться, но не смогла. Куда мы идем? Со слезами в голосе спросила она. Гудрун засмеялась. Они вышли из зала, и он сразу растворился в тумане. Волфгар знал, что потерял ее. Во сне он бегал по дому, искал и звал ее. Где все, что случилось? Придя в ярость, он остановился и стал звать своих стражников. Ночь ответила молчанием. Над каменным домом с драконами на фронтонах занималась заря. Он побежал на берег фьорда, потом к самой большой пристани, громко стуча сапогами по деревянному настилу. «Сигни — Си гни! — закричал он. Светлая вода была залита полуночным солнцем. И вдруг он увидел ее. Сигня лежала на дне, погрузившись в глубокий сон. Угри извивались в ее прекрасных волосах. Их длинные пряди поднимались и опускались вместе с колыханием воды. Когда Вулгар лег на землю и попытался до нее дотянуться, его руку сковал лед. Вода схватила его. Только кари не снились сны. Вместо этого он выскользнул из своего тела и стоял над ним, разглядывая кровь на волосах. Потом пошел мимо опрокинутых столов и объятых сном тел своих друзей к широко распахнутой двери. За ней лежал часовой. Его меч был покрыт инеем. Возле его тела неподвижно застыл черный волкодав. Перешагнув через них, Кари быстро вышел во двор и посмотрел на север. Среди отцветов зари мелькали какие-то тени, Он услышал, как из невидимых миров его зовут Голоса. Он ответил, и к нему спустились призраки ярлов, воинов и женщин. «Что случилось?» — резко спросил он. «Она пришла и забрала с собой одного из них». «Кто пришел?» Они уставились на него. Их лица были так же бледны, как и его. «Мы не знаем имен». Имена для живых. Вы должны мне сказать. Она снежная странница. Его мать. Он и сам удивился, зачем так спешил, ведь он знал, что это она. Кари кивнул и медленно пошел назад, а призраки расступались перед ним, словно туман. Вернувшись в зал, Кари посмотрел на огромный ствол дерева, который поднимался почти до крыши. Среди его ветвей виднелись две черные тени. — Поищите ее, — сказал он. — Может быть, найдете какие-нибудь следы. Ищите на севере. — Маловероятно, — прокаркала одна из них. — Хотя бы попытайтесь, я разбужу людей. Когда они, забив крыльями, вылетели в окно, Кари неохотно вернулся в свое тело сразу почувствовав боль от раны и холод в пальцах и животе. Он тяжело поднялся на колени, пытаясь справиться с приступом тошноты. Потом схватил Джессу за руку и встряхнул ее. — Джесса, проснись! Проснись! Ей снился сон, она это знала. Она стояла на вершине холма возле пасущейся лошади и смотрела вниз на покрытую снегом равнину. Далеко на юге горели костры. В небо, словно бледная радуга, поднимался огромный мост, упиравшийся в облака. На черной воде фьорда она увидела корабль, погребальный корабль, медленно плывущий на волнах отлива. Ей были видны блестящие щиты на его бортах. Щиты горели, металл плавился и с шипением капал в черную воду. Пламя охватило мачту, загорелись края паруса. На том корабле были все ее друзья, все, кого она знала, и все они были живы. Одни звали ее, другие молчали, глядя назад. Скапти и Сигни, Вулфгар и Брокол, Марика и Торкел, ее отец, Кари, Хакон со своим новым мечом, который смотрел с такой тоской, что у нее сжалось сердце. Возле нее стояла Гудрун. Колдунья была высокого роста. Ее длинные серебристые волосы прямыми прядями спадали на спину. «Мой корабль», — тихо сказала она, — «и если ты желаешь их спасти, Джесса, то приди и забери их». «Куда прийти?» — гневно спросила Джесса. «На край мира. Там ничего нет». «Ах, да есть же!» — Гудрун улыбнулась своей загадочной улыбкой. Там лежит земля душ, место, о котором не говорят даже в песнях, страна мудрых. Потом она крепко до боли сжала руку Джессы. «Но сейчас ты должна проснуться». И это была не Гудрун. Это был Карри. Его лицо было бледным, на волосах запеклась кровь. Держась за его руку, Джесса встала. С ее одежды и волос посыпался снег. Ей было так холодно, что, казалось, замерзло само сердце. — Что случилось? — Ну и вид у тебя. — Я ранен в голову, — тихо ответил он, — и плохо вижу. Джесса заставил его сесть и оглянулась по сторонам. В зале было темно. Его освещало только слабое ночное солнце и какое-то странное сияние. Все было покрыто тонким слоем иния. Он лежал на столах, на полу, на распростертых телах спящих людей, на тарелках с едой и перевернутых скамьях. Пролитое вино замерзло. Огонь в очагах погас. Гобелены на стенах подернулись льдом и висели затвердевшими складками. Через открытую дверь было видно, где клубы тумана обернулись льдом, словно застывшие ручейки. Они накрыли столы и спящих собак. На окнах повисли сосульки. Неудивительно, что никто ничего не успел сделать. Мечи примерзли к ножнам, щиты — к скобам на стене. Рядом на полу лежала женщина, прижимая к себе ребенка. Оба были совершенно белыми от холода и едва дышали. Джесса задрожала. — Их нужно разбудить, иначе все они замерзнут насмерть! Карик кивнул и, пошатываясь, подошел к очагу. Когда Джесса принялась трясти хакона, Она услышала, как в очаге весело затрещал огонь, вызванный рунами. Будить остальных пришлось долго. Одни настолько погрузились в свои сны, что, казалось, уже умерли, а их души отправились блуждать в страну заклятий. Лишь Брокл проснулся мгновенно и схватил ее за плечо. Скапти просыпался медленнее. Он поднял голову и уставился в потолок, словно тот собирался рухнуть. Зал постепенно наполнялся голосами. Бессвязное бормотание сменилось человеческой речью. Послышались вопросы, тревожные возгласы. Заплакали дети, с оттаившей одеждой начала капать вода. — Закройте двери! — приказал Брукл. Обняв коре за плечи, он осмотрел его рану на голове. — Глубокое! Хакон, найди что-нибудь, нужно остановить кровь. — Где Вулгар? — спросила Джесса, подбежав к почетному месту. Стол был перевернут. В нем торчал вмерзший в дерево нож. Джесса бросилась к возвышению, расшвыривая скамьи и стулья. Сначала она увидела его руку, обнимавшую Сигни, и, позвав на помощь скапти, попыталась сдвинуть упавший на них стол. Ей помогли стражники, и скоро все окружили лежащего на полу ярла. Ему помогли сесть. «Что здесь произошло?» — с трудом выговорил он. Джесса склонилась к нему. «Похоже, снова поработала Гудрон. Какое-то колдовство. Несколько человек ранены, но погибших нет. Вы-то как целы?» Он кивнул, рукавом стер с лица сажу и иней, потом повернулся к Сигни. Та неподвижно лежала на соломе. Над ней склонился скапти. Скальд был явно встревожен. «Я не могу ее разбудить!» Вулфгар схватил девушку за плечи и начал трясти. «Сигни!» Она лежала как мертвая, но все видели, что она дышит. Ее лицо было спокойно, глаза открыты, но она не шевелилась. «Сигни!» — снова позвал Вульгар. «Что с тобой?» Она не ответила, и тогда он поднял ее на руки. Джесса быстро подставила стул, И они попытались ее усадить, но голова Сигни бессильно упала на бок, а длинные волосы закрыли лицо. В толпе заплакала какая-то женщина. Вулгар принялся растирать Сигни руки. — Позовите ее служанок! Позовите Эйнара! — Это бесполезно! Хриплый голос Карри прозвучал неожиданно, и все обернулись. Он стоял, опираясь на руку Брокла. «Почему бесполезно?» — крикнул Вулгар. Она ушла. Ее забрала Гудрун. «Как это забрала?» Вулгар вскочил на ноги. «Она здесь и жива!» «Не совсем. Гудрун забрала ее душу, увела с собой». Он провел рукой по голове, и на мгновение Джесси показалось, что он сейчас упадет. Но Карри взглянул на Вулгара и сказал. «Смотрите». Она оставила свой знак. Огромный ствол дерева, стоявший в центре зала, был расщеплен сверху донизу, и на нем виднелся глубоко вырезанный рисунок, извивающаяся белая змея, с зубов которой стекали капли яда.